В гостиной творилось магистро, знаете что? В частности, на одном из моих стульев, задом наперёд, сидел его величество Гурик VIII. Монарх задумчиво раскачивался на стуле, словно был креслом-качалкой. Несчастная мебель пыталась протестовать. У бедняги Гурика были неплохие шансы на собственном опыте познать неумолимую силу земного притяжения. Но пока король задумчиво царапал спинку стула длинными посеребрёнными ногтями, оставляя на ней глубокие царапины, Ничего, когда в этом доме жили мои котята, мебель постоянно подвергалась таким издевательствам. Ей не привыкать. Я застыл на пороге, не в силах поверить собственным глазам. Его Величество Гурик Восьмой вообще-то вполне демократичный парень, но все же не настолько, чтобы коротать досуг в моей старой квартире, да еще и без приглашения. Впрочем, оказалось, что в прекрасной столице Соединенного Королевства проживает великое множество любителей ходить ко мне в гости. В тесной по столичным меркам гостиной собралось человек двадцать, не меньше. Большую часть своих дорогих гостей я видел впервые в жизни, хотя были здесь и знакомые лица. Я сразу узнал Кобу, красноглазого старшину тех самых портовых нищих, у которых я грозил сопросить приюта, и леди Хену Кута, жену нашего Нуменориха. Сейчас эти двое сидели рядышком, чуть ли не в обнимку, и о чем-то оживленно шептались. Белоснежная лохматая шевелюра Кобы эффектно оттеняла аккуратную короткую стрижку леди Хенны, а его пёстрые лохмоти дивно сочетались с её дорогим туланским лолхи. Ну да, конечно, я всю жизнь подозревал, что хозяики дорогих антикварных лавок предпочитают коротать свои утра в обществе портовых нищих. А как иначе? На подоконнике высидал сэр Джуфинхалли. Он смотрел на меня с неподдельным удивлением. Словно до сих пор предполагал, будто я вообще не знаю о существовании этого помещения. «Макс, дырку над тобой в небе! Что ты здесь забыл?» — наконец спросил он. В этот момент я заметил, что какой-то толстый бородатый незнакомец отхлебнул что-то из моей любимой чашки. Когда-то, в самом начале своей жизни въеха, я купил эту драгоценную посудину в антикварной лавке леди Хенны «Мелочи от Кута». Она была дорога мне не столько, как память о потраченных коронах, но и как первый экземпляр домашней утвари, купленной для нового в ту пору собственного жилья. На хальсте завладевшая мой любимый чашка незнакомц оказался последней каплей. Я был готов зарыдать от обиды, но взял себя в руки, судорожно втянул в воздух, подавился им, закашлялся и наконец возмущённо заявил: "Как это что, забыл? В отличие от вас, господа, я здесь живу". "Извините нас, сер Макс", неожиданно вмешался король. "Мы знаем, что это ваша квартира, но мы были уверены, что сейчас вы живёте в мохнатом доме". — Сэр Халли уверял нас, что вы собираетесь отправиться именно туда. — Собирался, — буркнул я. — Но там резвятся мои домашние ведьмы, и мне пришлось спасаться бегством. Вот так живешь-живешь, и вдруг выясняешь, что тебе некуда податься. Любимые девушки нашли себе более увлекательные занятия, и даже любимые чашки обрели новых хозяев. Я выразительно покосился на бородатого толстяка, который слегка покраснел и поспешно поставил мою чашку на стол. Можно подумать, мне от этого стало легче. — Нехорошо получилось. — Я не могу. Растерянно сказал его величество Гурик Джуфин: "Сэр Макс столько сделал для Соединённого королевства, а мы с вами лишили его последней крыши над головой". "Не преувеличивайте, ваше величество", улыбнулся Джуфин. "Просто выходит не только у нас с вами выдался неудачный день. Надо бы при случае спросить вашего придворного астролога, что такое сегодня творилось со звёздами, если уж у всех жизнь пошла наперекосяк. Впрочем, всё к лучшему". Шеф лукаво посмотрел на меня и торжественно заявил: Теперь тебе уж придется влипнуть в эту историю по самую макушку. Это судьба, сэр Макс. Ничего не попишешь. Я уже понял, вздохнул я. Не попишешь, не почитаешь, не угадаешь, не нарисуешь. Единственное, что я еще не понял, в какую именно историю мне придется влипнуть. Я уже вполне успокоился и наконец-то осознал, что веду себя не слишком-то вежливо. А посему отвесил запоздалый церемонный поклон Гуригу и прочувственно сказал... Я всегда рад видеть вас в любом из своих домов, ваше величество. Просто мне в голову не приходило, что это может случиться, столь неожиданно. Мне тоже не приходило, обезоруживающе улыбнулся король. Но жизнь, как видите, куда изобретательнее, чем мы с вами. А теперь, может быть, кто-нибудь всё-таки объяснит мне, что происходит, спросил я. А ты так и не сунул свой любопытный нос в мемуары покойного Йонги, осведомился Джуфин. Когда, интересно? Я всё утро честно пытался устроиться на ночлег. Ладно, я уже понял, что этого не бывать. А почему рассказываете? Можно и рассказать, флегматично согласился шеф. Думаю, ты уже понял, что в своих мемуарах наш покойный друг Юнги дырку над ним в небе был откровением настолько, насколько это вообще возможно. Кажется, единственная тайна, которую Юнги унёс с собой в могилу, это сколько раз в день он ходил в уборную. Да и об этом он, скорее всего, не сообщил исключительно по росейности. Так что Коффа был прав, восхитился я. И у вас тут действительно самое настоящее тайное общество, что-то вроде древнего ордена. Какая красота! А к вам можно записаться? Я с детства мечтал стать масоном. Кем ты мечтал стать, нахмурился Джуффин. Масоном. Я с удовольствием произнёс это слово по слогам, как будто оно могло хоть что-то объяснить моему многострадальному шефу. Был такой своеобразный орден там, где я родился. Впрочем, это пустяки. А как, кстати, вы называетесь? Никак, сухо ответил Джуфин. Кажется, мой щемячий восторг по поводу происходящего не нашёл отклика в его сердце. Остальные заговорщики смотрели на меня сочувственно и насмешливо, как выпускники средней школы на новобранцев первоклашку, ещё не понюхавшего пороха и потому с оптимизмом взирающего на предстоящую взрослую жизнь. Мы решили, что нам не нужно название Сэр Макс. Его величество Гурик VIII, добрая душа, решил взять меня под своё покровительство. В ордене Семи Лесника даже послушники умеют читать чужие мысли, так что нам приходится быть очень осторожными. Пока нет имени, в каком-то смысле нет и организации. Поэтому до сегодняшнего дня нам удавалось сохранить эту часть своей жизни в тайне. Между прочим, ты тебе просто обязан к нам записаться, горе моё, проворчал Джуфин. К тому сведению, Сэр Макс, у тебя нет другого выхода. Насколько я успел тебя изучить, умирать ты не любишь. А до сих пор мы не оставляли в живых ни одного случайного свидетеля наших встреч. «Я никогда не одобрял такой жестокости», — печально сообщил мне Гурик. «Но сэр Халли настаивал, что безопасность превыше всего». «А толку-то?» — ехидно заметил я. «Да, толку оказалось немного», — признал Джуфин. «Самое смешное, при жизни Йонге казался таким надежным. Да он и был надежным, как скала». А вот мертвец из него получился на удивление болтливый. «А чем, собственно говоря, занимаются в вашем тайном обществе, господа?» – спросил я. «Я понимаю, что выбора у меня нет, но могу я получить информацию хотя бы за пятнадцать секунд до вступления в вашей ряды?» «А ты еще не понял?» Джуффин укоризненно покачал головой. «Плохи твои дела, сэр, тайный сыщик. Ну, сам подумай. Положим, ты не знаком с большинством присутствующих, но все же попробуй сообразить». Ради какого дела могли собраться вместе его величество, шеф тайного сыска, хозяйка антикварной лавки и старшина нищих, — насмешливо добавил Коба. Уж он-то чувствовал себя в этом избранном обществе как рыба в воде. Кажется, недоумение, с которым я разглядывал его пёстрые лохмотья, здорово забавляло этого типа. — Неужели не угадаешь, Макс? — сочувственно спросила леди Хенна. Похоже, она болела за меня, как патриот какого-нибудь провинциального городка за местную футбольную команду. Бедная леди Хена, я не оправдывал её доверия. Хлопал глазами, растерянно переводя взгляд с незнакомых лиц на знакомые. Думы все присутствующие окончательно поставили жирный крест на моих умственных способностях, когда меня наконец осенило. Слушайте, ребята, вы что, решили прикрыть орден семилистника? недоверчиво спросил я. А что, правильно? Так их «Вот уж никогда не думал, что у тебя есть хоть какие-то претензии к магистру Нуфлину и его питомцам», — расхохотался Джуфин. «По-моему, вы с ним так славно спелись?» «Спелись-то спелись», — спелись, отмахнулся я. «Но все же они редкостные зануды. Позапрещать все магические ординат, кроме собственного. По-моему, это не очень красиво». «Вот так живешь-живешь, и не знаешь, что в твоем собственном ведомстве затаились потенциальные революционеры. Как вам нравится этот государственный служащий высшего ранга, ваше величество?» «Вообще-то считается, что он получает деньги за то, чтобы охранять закон». Джуффин, сделанным возмущением, повернулся к Гуригу, который смотрел на меня с нескрываемой симпатией. «Да, я и служу закону», — гордо сказал я. «Жалко мне, что ли?» «Но при этом ни на минуту не забываю, что этот закон придумали занудой». «Все, можешь считать, что принят», — неожиданно сообщил мне Коба. «Молодец, сэр Макс». «Спасибо, Коба», — я ответил нищему самый церемонный поклон, на какой был способен и спросил у шефа. «Так что, неужели я угадал?» Почти невозмутимо кивнул он. «Правда, не все так страшно, как тебе хотелось бы. Мы не собираемся прикрывать Орден Семилисника, по крайней мере, пока. Мы только по мере сил контролируем его деятельность, а в особенности деятельность магистра Нуфлина Мони Маха, поскольку ни одно человеческое существо не является настолько совершенным, чтобы не нуждаться в контроле со стороны». «Здорово», — искренно сказал я. «Впрочем, я всегда был уверен, что именно этим вы и занимаетесь на досуге. Ни на секунду не сомневался». «Правда, у меня не хватило воображения додуматься, что у вас тут целая организация». «Ни у кого на это не хватило воображения», — хвала магистрам вздохнул Джуфин. «Если бы не хитрец Йонге и его посмертные мемуары...» «Такова уж человеческая натура. Мало кто готов смириться с мыслью, что все его подвиги останутся без аплодисментов в финале. Он здорово подгадил не только нам, но и еще кучи народа». Зато всё грамотное население Соединённого королевства теперь в курсе, что Йонги был самым мудрым, хитрым, храбрым и вообще самым-самым-самым. Ура. Ну его можно понять, смущённо сказал я. Мне тоже не хватает мудрости, чтобы промолчать о своих подвигах. Даже если я всё-таки молчу, это такое многозначительное молчание, что его свидетели просто обязаны предположить, будто за ним скрывается нечто уму непостижимое. Ну, ты-то ещё молодой и можешь быть глупым, снисходительно сказал мне Коба. А вот у Йонги было достаточно времени, чтобы немного помнить. Если бы мудрость зависела только от возраста, вздохнул король. Ваше величество, а вас-то как угара сделало попасть в эту компанию? спросил я Гурига. Он смущённо развёл руками. Видите ли, сэр Макс, я, собственно, являюсь главным виновником всего случившегося. Я основатель этого безумного ордена. И мне до сих пор кажется, что это лучшее дело в моей жизни. Очевидно, выражение моей физиономии было то ещё, потому что Гурик рассмеялся, потирая руки, с таким удовольствием, что и описать невозможно. Что не ожидали, спросил он. Думали, я только и умею, что часами сидеть на троне с постной миной? Ну, положим не с такой уж постной, растерянно возразил я, но да, не ожидал. Я думал, что это проделки моего сладейского начальника. Куда уж мне создавать ордена, Макс, ухмыльнулся Джуфин. Я же типичная одиночка. Между прочим, я ни единого дня не состоял ни в одном ордене, даже в те времена, когда в ордена не ломились только ленивые и совсем бестолланные. Пока мы общались, остальные присутствующие вежливо помалкивали, внимательно, но не назойливо разглядывая меня. Мне очень понравилась эта тёплая компания. Они показались мне удивительно спокойными и собранными. Можно подумать, что ребята с утра до ночи развлекались исключительно знаменитой дыхательной гимнастикой сэра Шурфа. А, собственно говоря, почему бы и нет? Вот такие дела, сэр Макс. Его величество задумчиво улыбнулся и провёл рукой по лбу, словно собирался с мыслями. Вообще-то идея приглядывать за магистром Нуфлиным пришла ко мне ещё в детстве. Однажды, то ли перед принятием кодекса Хрембера, то ли сразу после, Нулфин посетил моего отца. Они дружески отобедали вместе, меня тоже пригласили за стол, поскольку наследник престола обязан присутствовать при некоторых важных встречах вне зависимости от возраста. Пусть меня убойкут тёмные магистры, если я помню, о чём они беседовали. Зато я отлично помню другое. Перед тем как уходить, великий магистр ордена семилистника, благословного единственного, прихватил со стола драгоценную десертную ложку. спрятал в рукаве и унёс. Я был так потрясён, что не решился сразу рассказать об этом отцу. А потом как-то повода не было. Кроме того, я уже тогда понимал, что мой отец готов простить магистру Нуфлину и не такие грешки. Но для себя я решил: нельзя доверять человеку, способному утащить ложку с твоего стола. С того дня я всегда держу ушки на макушке, и если мне приходится иметь дело с Нуфлиным или с кем-то из его людей. Я до сих пор полагаю, что это почти одно и то же. Нрав любого великого магистра всегда отражается в его учениках, как в галерее в зеркал, а уж в ордене семилистника и подавно. Их устав предполагает очень личную преданность, граничащую с обожанием. Ты о чем-то хочешь спросить? Э, хочу, но не вас, а Джуффина. Можно? Разумеется, улыбнулся король. Шеф недовольно нахмурился. Дескать, что там еще у тебя? Всего один вопрос, виновата, сказал я, но очень личный. А Леди Сатофа, неужели она не в курсе этого безобразия? Неужели от неё можно утаить хоть что-то? Разумеется, она в курсе. А что? Ах, ну да. Ты не боишь думаешь, что у них там круговая порука, один за всех и все за одного, так что ли? Но это не совсем верно. Женщины семилистника терпеть не могут нуфлена. Они считают, что по его вине мужчины ордена стали слишком осторожными, жадными и привязанными к месту. Они не ссорятся с Нуфлином, но не станут грызть за него чужие глотки. Они просто стоят в стороне. Это нелегко, но женщины умеют стоять в стороне, если захотят. Это нашему брату всё не имётся. Видишь, и наше общество украшает только леди Хена, единственная и неповторимая. Она хвала магистром относится к тем редким леди, чьи природные достоинства удачно уравновешиваются некоторыми типично мужскими недостатками. Спасибо, сэр, вежливо поклонилсь леди Хена. Вы очень мило меня похвалили. Я, пожалуй, запомню эту формулировку. Пригодится. Это единственный вопрос, который образовался в твоей замечательной голове, сэр Макс, спросил Джуфин. Или ещё чем ты порадуешь? Порадую, пожалуй, фыркнул я. Скажите мне, пожалуйста, А в чём, собственно говоря, выражался ваш контроль за деятельностью магистра Нуфлина? Вообразить не могу. Ну, контроль он и есть контроль, пожал плечами шеф. Мы поставили себе цель знать о нём всё и иметь кое-что в запасе на тот случай, если Нуфлин взорвётся. Впрочем, пока он не взорвался, надо отдать ему должное. Ничего, теперь у него есть очень хороший повод, неожиданно хихикнул король. Я с удивлением понял, что его величеству Гурик просто счастлив. Наверное, он здорово рассчитывал на серьёзный конфликт, в финале которого ему грезила сокрушительная победа над политическим соперником. Я не мог понять, нравится мне это или нет. Мне определённо нравилась вся история в целом, как таковая. Что мне не нравилось, так это то, что она казалась частью моей собственной жизни. А таких вещах приятно читать в газетах, а ещё лучше в исторических романах. А вот принимать в них активное участие сомнительное удовольствие. Честно говоря, еще вчера вечером я в очередной раз находился в приятном состоянии полного удовольства жизнью. Скверный знак. Я уже заметил, как только, начиная вовсю наслаждаться своим повседневным существованием, моя стервозная судьба непременно делает крутой вираж своей толстой задницей. От такой встряски моя жизнь непременно обрушивается на глупую голову, и мне приходится снова собирать ее по кусочку, бережно, кропотливо. Дурная, в сущности, работа. «Не думаю, что Нуфлин пойдет на открытый конфликт», — оптимистически заявил Джуфин. «Скорее всего, просто обидится и потихоньку ответит кучей мелких пакостей. Но это как раз не страшно. Вы же знаете, я уже довольно долго специализируюсь именно по мелким пакостям разных магистров, великих и не очень. Знаю, сэр Хали, Гурик расплылся в улыбке. В этой области ваши заслуги перед Соединенным Королевством неоценимы». Возможно, гнев магистра Нуфлина — сущие пустяки для его величества и почтеннейшего начальника тайного сыска. Но всем остальным придётся хорошенько позаботиться о своей шкуре, внезапно подал голос тот самый толстяк, который прибрал к рукам мою чашку. Это правда, приседился к нему ещё один парень, совсем юный. Про себя я тут же окрестил его студентом. Весьма вероятно, что он действительно всё ещё посещал лекции в королевской высшей школе или университете, в свободное от заговоров время. Об этом и речи быть не может, взволнованно возразил король. Вы под моим покровительством, господа, для того, чтобы доставить вам неприятности? «Нуфлену придется развязать еще одну гражданскую войну». «Или устроить несколько несчастных случаев», — подсказал Куба. «Нет ничего проще, чем несчастный случай. Это и я умею, а уж старый хрен Нуфлен и подавно никто не придерется». «А нет человека, нет и проблемы, правда, сэр Халли?» Джуфен укоризненно покачал головой, но возражать не стал. «В моем дворце не бывает несчастных случаев», — твердо сказал Гурик. Я прошу вас всех быть моими гостями. Это преждевременно, Ваше Величество, вмешалась Леди Хенна. Как только мы окажемся Вашими гостями, это станет самым наглядным доказательством, что Йонгин написал чистую правду. Насколько я понимаю, сэр Джуффин предпринял немало усилий, чтобы его грешные мемуары сочли предсмертным розыгрышем. Пусть так и будет. А мы... В конце концов, все, кто здесь собрался, не дети беспомощные, скорее наоборот. Насколько я помню, нам предложили присоединиться к этому избранному обществу именно потому, что у нас растут ядовитые зубки. «Женщины, безоглядно храбрые существа, и ты, Хена, наилучшее тому доказательство», восхищенно сказал Джуфин. «Спасибо, незабвенное. Если бы не ты, мне самому пришлось произнести эти слова. Я не думаю, что Нуфлин будет делать какие-нибудь резкие движения в ближайшие дни. Хвала магистрам, я знаю его лучше, чем вы, господа». С возрастом его знаменитая осторожность стала сородни трусости. Нуфлин будет колебаться, размышлять, гадать, советоваться. Очень может быть, что он предпочтёт вообще закрыть глаза на ту историю, даже если получит самое наглядное свидетельство, что Йонги написал правду, и это правильно. В его интересах представить каждому из вас надёжную охрану, чтобы волос с головы не упал. Уверяю вас, у него хватит воображения представить себе ужасающие последствия падения этого самого волоса. Возможно, его занесет, и он все-таки потребует, чтобы все, чьи имена упомянуты в этой дурацкой книжице, честно предстали перед судом и отправились в Холоме отдохнуть от трудов праведных. Что ж, я за, при условии, что его величество возглавит этот список. С удовольствием, Гурик отвесил ему вежливый поклон. Это честь для меня, сэр Халли. Если бы мы хотели устроить хорошую заварушку, сейчас бы мы ее получили на блюдечке. Самое смешное в этой истории, что открытая ссора не нужна никому, заключил Джуффин. Что ж, за семью, пожалуй, откланюсь и сэр Макса с собой заберу. Мне только что прислал зов богода Молдахан. Грядёт его визит в дом у моста, а значит, нам предстоят пустые хлопоты и всё такое прочее. Что ж, по крайней мере, вы все теперь лично знакомы с Максом, так что обращайтесь к нему с любыми просьбами, как ко мне самому. Сэр Макс, хороша пилюля от многих бед, можете мне поверить. Велком, за душе насладился я. Никто не удивился этой выходке. Наверное, решили, что я бармачок какой-то новомодный заклинание. Напоследок я успел лично убедиться, что моя любимая чашка так и не дожила до конца этого в высшей степени захватывающего мероприятия. Толстый бородач сделал неловкое движение, чашка полетела на пол и раскололась, точнехонько пополам. Добродушное румяное лицо толстяка вытянулось в такую виноватую гримасу, что мне пришлось его утешать. Впрочем, прочувственная речь о бренности материальных предметов пошла на пользу и мне самому. Вот и правильно. У нас тут, можно сказать, отечество в опасности, а я о ерунде обещаюсь.